Глава семьдесят девятая. Сказав это, старейшина эльфов проявил человечность со своей стороны. Как оказалось, он не способен довериться человеку. Он продолжил говорить: если это возможно, то давайте поговорим во время пути. Сказав это, он слегка взмахнул крыльями и полетел вперед. Я с любопытством спросил у него: как вы можете быть уверены, что мы не злодеи? Разве не может быть такого, что темные эльфы попросили нас избавиться от вас? Старейшина рассмеялся и сказал: "Ты действительно ребенок. Как думаешь, сколько лет мне исполнится в этом году? Тысяча четыреста сорок шесть. Представители нашей расы живут очень долго. Я видел очень многое. И если я не ошибся, ты использовал магию света во время стычки со мной." Кроме того, ты как минимум на уровне магистра. Те, кто используют магию света, все как один чистые и являются добродетельными по характеру. Это и есть причина, по которой я позволил вам помочь нам. Донгли внезапно прервал его и спросил: "А вы знаете, эльфом какого типа я являюсь?" По всей видимости, он хотел спросить у него о своем происхождении. Старый эльф улыбнулся и сказал. Конечно, знаю. Если говорить про эльфов в целом, то их можно разделить на два основных типа. Один тип – это мы, лесные эльфы. Ты – из другого типа. Другой тип – наши враги, темные эльфы. Что касается количества темных эльфов на континенте, мы превосходим их числом. Однако, если сравнивать ваши силы, то надо сравнивать количество темных. чистокровных эльфов, потому что только чистокровные эльфы могут использовать истинную силу. Вот ты, например, не можешь использовать силу природы. Тонгли немного расстроился и сказал: "Тогда вы не можете сказать, откуда я родом?" Старый эльф беспомощно сказал: "В этом мире живет слишком много лесных эльфов. Если бы ты был чистокровным, я мог бы проверить, откуда ты." но сейчас я и боюсь. Видя разочарованный вид Донгли, я сразу же сменил тему разговора и спросил: сколько чистокровных эльфов имеется у каждой из сторон? Что насчет их боевой мощи? Сейчас из-за многолетних сражений популяция чистокровных лесных эльфов значительно уменьшилась. Каждая сторона имеет около тысячи чистокровных представителей. Темные эльфы. Напали на нашу деревню этим утром. Она расположена в лесу, поскольку он является наиболее подходящим местом для нашего обитания на всем этом континенте. Именно поэтому темные эльфы пытаются уничтожить нас. Я кивнул и спросил: почему бы не жить в мире и гармонии? В таком большом лесу чего бояться пары тысяч человек? Конечно же, если только вы готовы пролить реки крови. Пожилой эльф вздохнул и сказал: "Если бы все думали так же, как и ты, в мире не было бы никаких конфликтов. Я ловлю себя на мысли, что ты мне нравишься все больше и больше, дитя. В таком случае ты мне больше не нравишься, старик." "Ха-ха." Мы от души рассмеялись. Ксюся спросил: "Старейшина, сколько нам идти до деревни? Давайте поспешим и постараемся." избежать лишних потерь. Старый эльф сказал: «Хорошо, следуйте за мной». Он превратился в тусклую тень и полетел вперед. Старший брат Джанху следовал за ним, держа Ксин Ао в левой руке, а Донгли в правой. Ксюси внимательно следовал за ним, неся Гаоде. А я в конечном итоге, не торопясь, использовал магию телепортации, чтобы следовать за ними немедленно. Не близко. Не могу сказать, как долго мы двигались в таком темпе, но старейшина эльфов вдруг остановился и стал дожидаться нас. Он одарил каждого приятной улыбкой и медленно пошел вперед. Перед нами находится задняя часть деревни. Давайте зайдем и осмотримся. Расположенная на небольшом холме деревня эльфов предстала перед нашими глазами. Какая большая деревня? Она даже больше, чем бандитская деревня Жанху. Любой с пейзажами, мы следовали за старым эльфом. Все выглядели очень оживленными. Старый эльф остановил взрослого эльфа и спросил. Шаньянь, какова ситуация? Взрослый эльф с именем Шаньянь ответил. Третья старейшина, вы вернулись? Пожалуйста, давайте сразу пойдем. Король темных эльфов вступил с нами в бой. Это было практически столкновение лоб в лоб. Старый эльф сказал нам двигаться в другую сторону деревни. Я обратил внимание, что все здесь не эльфы имели по паре крыльев. Их возможности были гораздо выше, если сравнивать их с эльфами, живущими вне деревни. Большинство эльфов были с избранным ими оружием — мечами. Когда мы предстали перед двумя боевыми формированиями, поле боя выглядело мрачным, с темным небом и черной землей. Я обратил внимание, что между лесными эльфами и темными эльфами не было большой разницы. У лесных эльфов были зеленые волосы, голубые глаза и зеленые крылья, в то время как темные эльфы обладали черными волосами, фиолетовыми глазами и черными крыльями. Это были единственные различия между ними. Внешний вид у них был одинаковый. Я кинул поле битвы взглядом и увидел двух взрослых эльфов, участвующих в жестокой битве. От колебаний их энергии я мог сказать, что они являются королями каждых из сторон. На стороне лесных эльфов было три старых эльфа, по возрасту схожих со стариком эльфом. Стревогой наблюдавших за их поединком. Старый эльф пошел в их сторону и спросил: «Какова ситуация?» Другой старый эльф ответил: «Третий старейшина вывернулись. У нас не осталось подкреплений. Мы сражались уже десять раз. Внезапно оказалось, что все время это были односторонние сражения. Если наш король снова проиграет, боюсь, они бросятся в атаку и перебьют нас.» Ради удобства в дальнейшем будут использоваться названия «Великий Старейшина», «Второй Старейшина», «Третий Старейшина» и «Четвертый Старейшина». Нас привел сюда Третий Старейшина. Вздохнув, Третий Старейшина сказал, «Каким образом все обернулось вот так? Неужели разница между нами так велика? Не говори мне, что это день уничтожения нашего вида». Я подошел к нему и... и одобряюще сказал, «Не волнуйтесь, мы, безусловно, поможем вам». Третий старейшина одобрительно кивнул мне и представил трем другим старейшинам. В этот момент интенсивного боя король лесных эльфов схватил свой меч двумя руками и прокричал, «Почтительные духи природы, прислушайтесь к моему зову, станьте уничтожающей силой и изничтожьте зло перед вами!» Наказание природы. Вслед за этим он махнул своим мечом, и волны зеленой энергии, покрывая собой небо и землю, полетели в короля темных эльфов. За один вдох король темных эльфов с пренебрежением в голосе сказал: "Так много лет длится эта рутина. Раз ты не будешь делать ничего другого, тогда я позволю увидеть тебе свою последнюю технику Бесконечное зло." Бесконечные обиды, станьте бесконечной тьмой и поглотите все, бесконечный пожиратель. Пепельно-черный смог начал исходить из тела короля тёмных эльфов, покрывая собой большую площадь. Издав жалобный стон, он ринулся в сторону короля лесных эльфов. Две энергии противостояли друг другу в небе. Энергия, излучаемая королем лесных эльфов, потихоньку оттеснялась назад. Он отступал, и в скором времени не сможет больше сдерживаться.